Петр Алмазный, Михаил Кулешов, Гасконец. Том 3. Москва. Читает Дмитрий Тимофеев. Глава 1. Испанцы не были готовы к этой битве. Они ставили на внезапность, на серьезный переполох, что вызовет парижский бунт, а может и на смерть Людовика XIII. К счастью для нас, всего этого удалось избежать. Наша армия насчитывала примерно 20 тысяч. Внушительное число, учитывая то, в какие краткие сроки мы были собраны. У испанцев, судя по тем донесениям, что поступали от Канде, было плюс-минус столько же. Мы имели серьезное преимущество в кавалерии, поскольку сильнее французского жандарма всадника на тот момент просто не существовало. Испанцы под руководством Демела осадили Рокруа, как и должны были бы сделать в моем времени». Но, поскольку маленькими и незаметными почти действиями я уже значительно изменил ход истории Западной Европы, сейчас они пришли почти на год раньше. И не за тем, чтобы вырвать клыки умирающему льву, а от отчаяния. Это был последний шанс Испании обезопасить себя, поскольку во Фландрии и Каталонии они терпели поражение за поражением. Я никогда не стремился кардинально изменить историю. Почти всегда я действовал из соображений личной морали, но и этого оказалось достаточно. Так что теперь три сотни мушкетеров вместе со мной уходили на правый фланг поддерживать тяжелую конницу принца Канде. У меня оставалось несколько минут, чтобы раздать указания моим гасконским стрелкам частной армии, собранной и выписанной мною в последние два года. Два моих наиболее доверенных помощника, Пьер и Диего, находились сейчас в других местах. Пьер во Фландрии должен был перехватить любым способом вывести из войны немца фон Бека, весьма способного малого, исполнительного и хладнокровного. Диего же, отказавшись драться с испанцами, прогуливал свое жалование в Париже. Сам я должен был по долгу службы оставаться с королевскими ушкатерами. Как и равно де Бержера, которому я всецело доверял, но который также получил свой голубой плащ с крестом. «Как тебя зовут?» — обратился я к мужчине, которого рекомендовал сам Пьер. — Жан-де-Гасион, месье Шевалье-Бартаньян, представился черноволосый и худой мужчина. — Может быть, мой ровесник, может быть, на год младше или старше. — госконец узнал я фамилию. Жан кивнул. — Служил в Льву Севера до тридцать пятого, месье, — пояснил де-Гасион. Потом вернулся домой. Пять лет вместе служили с Канде. В сороковом, когда услышал о вашем предприятии, сразу же поехал к вам. — С таким опытом неудивительно, что Пьер рекомендовал доверить вам все пять сотен гасконских стрелков, — сказал я. — Вы не пожалеете, шевалье. В пехотном деле я давно. Все сделаем в лучшем виде. — Не боишься терций? — усмехнулся я. — У испанцев полно пехоты, и позиция у них получше нашей. — Я ничего не боюсь, шевалье, — пожал плечами жан де Цыганка нагадала мне раннюю смерть, и я решил, что распоряжусь своей жизнью с толком. Покрою себя воинской славой. «Надеюсь, цыганка ошиблась», — улыбнулся я. жан Дегасион мне понравился. Я коротко передал ему указания на этот бой, ключевым из которых была полная безжалостность к вражеским офицерам. аркебузы с нарезными стволами и пистолета с прикладами хранились до прямого контакта с самыми знатными командующими испанцами. Как только они появлялись в прямой видимости, невзирая на возможный выкуп, нужно было открывать огонь. После этого разговора я вернулся к мушкетерам. Мы занимали небольшой лесок на правом фланге. Рядом с нами разворачивались эскадроны Канде. Сам принц еще не разговаривал с нами, уверенный, что мы и так знаем свое дело. Лишь Анри Дарамидс, друг Канде, виделся с ним накануне. Что они обсуждали, впрочем, я не знаю. Анри не докладывал. «Приказ от герцога!» Перед самым рассветом в лесной лагерь мушкетеров ворвался посыльный. Это был мальчишка лет 17 с едва заметным пушком на подбородке он передал до капитан лейтенанту королевских мушкетеров запечатанное послание вокруг отца мушкетеров собралась вся наша пятерка я сорвви голова до да тоз гугенот да рэмитс, хитрец де порто и поэт сероно бержерак последний чувствовал себя не очень уютно в ряды мушкетеров он вступил последним и еще не успел пережить вместе с воспетой дюма троицей столько же приключений сколько я зато вот со мной и наверное из за меня Успел хлебнуть лихо. — Что там, дядя? — спросил Андрей Доромиц, явно заинтересованный в послании от своего друга Канде. Детревиль усмехнулся и ответил. — Испанцы готовят засаду на кавалерию Канде. Нам поручено пройти дальше и хорошенько обрадовать ребят. — Вот это работа по мне! — обрадовался Армандо Тос. Остальные разговоры были уже излишними. Мы оставили в лагере лошадей, нам предстояло углубиться в лес. У каждого был с собой слуга, но в большинстве своем это были свеженькие, набранные по дороге из Парижа люди. Мой верный планшет остался в Париже заботиться об Анне де Бейл и Джульетте. Все равно Арман, Анри и Исаак вовсе не имели слуг, с которыми ходили бы в бой. Хотя наличие слуги предписывалось уставом, я никогда прежде не видел таковых у трех мушкетеров. Зато теперь нам пришлось нанять четырех несчастных шампанских крестьян, худо-бедно умеющих заряжать оружие. Впрочем, вреда от них точно не было, а лишние руки всегда пригодятся. Детривиль разделил нас на три группы, по сотне в каждой. Мы, насколько это было безопасно, растянулись цепью. Не слишком широкой, и крайний мушкетер одной группы всегда держал в поле зрения как минимум шляпу своего товарища из другой группы. Мушкеты были заряжены, слуги несли по два заряженных пистолета каждый. Наша пятерка вела вперед группу, проходящую по самой кромке леса. Я первым заметил испанцев и чуть было не закричал контакт, но вовремя сообразил, что мушкетеры могут меня не понять. «Враг — Враг! — крикнул я, втыкая сошки в усеянную листьями землю и вставляя зажженный фитиль в отверстие мушкета. Испанцы мой крик тоже услышали, и было их не меньше двух сотен. Я выстрелил, метко поразил самого дальнего из противников. Тут же закричал. «Слуга — Слуга! Ко мне подбежал толстенький мальчишка лет пятнадцати. Я сунул ему в руки мушкет и забрал оба пистолета. Они уже были взведены, так что я пошел вперед. Остальные мушкетеры продолжали беспорядочный огонь. В лесу массированный залп не дал бы такого разрушительного эффекта. Конечно же, добрая половина мазала, но все равно сокращала дистанцию. Нашим оружием была не точность, а внезапность. Испанцы уже дрогнули, когда каждый мушкетер успел сделать по три выстрела и выхватил шпагу. Засадный отряд точно не ожидал, что мы нападем на них из глубины леса. В ту же секунду заговорили и наши пушки. Они были по центру испанской пехоты, и пусть мы не видели результатов этой канонады, мы слышали, как рвется на части утренний воздух. «Испанская кровь!» — кричали со всех сторон, но мы были уже слишком близко и перешли в рукопашную. Шансов у испанцев не было. Когда мы сошлись, и зазвенела сталь, казалось бы, преимущество в численности могло бы помочь несчастным, но почти сразу же после этого наша центральная группа пришла на шум и выстрелы, заперев испанцев. Никто из них не пожелал сдаться в плен, что чертовски меня опечалило, но сделать с этим я ничего не мог. Я осмотрел лежащие на земле тела. Обтер кровь со шпаги убрал ее в ножны. детревиль приближался к нам. — Здесь все? — спросил он, передавая своему слуге разряженный пистолет. — Я ответил. — Да, месье. — Нам нужно прикрыть наступление Канде, — подал голос Андрей Дорамитс. Детревиль кивнул. — Не теряем времени, строимся! — закричал он, и мушкетеры ответили стройным гулом. Каждый знал свое дело, и даже пересеченная местность не мешала нам построиться в четыре линии и двинуться параллельно движению кавалерии. Я все пытался выглянуть из леса, чтобы узнать, как там дела у моих гасконских стрелков и жана де Гассиона. Такой случай представился мне достаточно быстро. Часть кавалерии Канде скакала прямо на врага, часть проехала через лес, чтобы выйти противнику во фланг. Канде не спешил, хотя мы и слышали, что на левом фланге уже начался бой. Я не знал, кто командовал там, но ему явно не хватало терпения. Мы вышли из леса и в рассветных лучах прекрасно видели приближающуюся кавалерию испанцев. Враг был уверен, что всадники Канде уже расстроены огнем засадного отряда. Как же они, должно быть, удивились, когда наши первые две линии выстрелили. Заднее из положения стоя уперев мушкету на сошке. Переднее с колен, что, конечно же, не слишком помогало точности огня. К счастью, точность требовалась сейчас от других. Мы сменились после первого же выстрела. Мушкетеры перезаряжались быстрее нанятых слуг, так что первые две линии отступили и принялись засыпать порох в стволы своих мушкетов. Выстрелили третья и четвертая линии. Пороховой дым быстро уносил ветер, словно Господь и в этот раз был на стороне Франции. Кавалерия Канде встретилась лицом к лицу с испанскими всадниками через секунду после того, как наша линия выстрелила во второй раз. И без того понесшие потери испанцы сшиблись со свежими и, к тому же, куда лучше подготовленными жандармами Канде. Наши даже успели сделать по выстрелу из пистолетов, прежде чем перейти к яростной битве на шпагах. А потом во фланг испанской кавалерии ударила и вторая группа французских всадников. Эта стычка долго не продлилась. Снова, к чести испанцев и к моей чисто человеческой печали, противник сражался будто одержимый. Лишь немногие спаслись бегством, и Кондес смог удержать своих жандармов от преследования. Все это время продолжался обмен артиллерийским огнем. Я посмотрел в сторону центра. Испанцы стояли, ощетинившись пиками, а вот наша пехота неумолимо наступала. Черт его знает, что происходило на левом фланге. Мы перезарядили оружие как раз в тот момент, когда к нам прискакал один из людей Канде. На его керасе еще не высохла вражеская кровь, а на плече его красовалась свежая рана. Посланник крикнул до Тревилю. — Герцог говорит, чтобы вы следовали за ним! И тут же умчался за удаляющейся кавалерией. Мы же послали слуг за нашими лошадьми, благо лес был не таким уж и большим. На своих двоих потеряли бы куда больше времени. Слуги справились быстро, мы положили пистолеты в сидельные сумки, подвесили мушкеты на лошадей и бросились в погоню за Конде. Слуги остались в лесу, свои деньги они уже отработали. — Как вам битва, месье? — весело крикнул скачущий чуть впереди де Порто, обращаясь ко всей нашей четверке. — Честно признаюсь, мне все это ужасно чертело ответил все равно де Арманда Тос рассмеялся и сказал. — Безумно весело, Исаак, но только до тех пор, пока испанцы в нас не стреляют. — Верно, это очень бестактно с их стороны, — усмехнулся здоровяк. Мы с Анри переглянулись и лишь пожали плечами. Я точно знал, что Гугенот, как и я сам, особой радости от происходящего не испытывает. Но долг оставался долгом. Бросив взгляд на центр, я увидел, что испанская кавалерия с левого фланга обрушилась на нашу пехоту. К счастью, они встретили ружейный огонь такой силы, что были отброшены, не доскакав до первых рядов, то есть даже не попробовав на вкус доброй французской пики. Мы, между тем, следуя за Канде, полностью обогнули плотный кирпич испанской пехоты. По краям терций стояли группы стрелков. Мы спешились. Канде начал разворачивать лошадей. Мушкетеры успели зарядить оружие и выстроиться в линию до того, как фланговые стрелки испанцев что-то сообразили. Мы открыли плотный огонь, в то же мгновение в тыл противнику ворвали жандармы. От того, что испанцы не собирались сдаваться, это превращалось в натуральную резню. Уже после того, как подошла наша пехота и открыла огонь из мушкетов в аркибуз, было понятно, шансов у испанцев нет. Но гордицы выстроились в коре, спрятали стрелков среди пикинеров, чтобы хоть как-то кусать нас в ответ, и приготовились к смерти. Мы продолжали стрелять, наша пехота по центру, мы сбоку. Конечно же, тот факт, что испанцы выстроились в Корея, лишило нас преимущества флангового удара, но основной урон кандел успел нанести своей внезапной атакой в тыл. К его жандармам присоединились, по-видимому, разбитые на левом фланге. Они восстановили свои ряды, пусть и были уже достаточно потрепанные. Три или четыре атаки совершил Конде, и всякий раз испанцы отбрасывали жандармов. Теряли сотни погибшими, и, наверное, столько же от нашего ружейного огня, но все равно стояли. «Безумцы!» — проворчал Депортов, в очередной раз перезаряжая свой мушкет. Первая и вторая линия снова сделали залпы. Даже ветер не мог уже справиться с ружейным дымом, что стоял над полем сражения. «Они хотят умереть здесь!» — с невольным уважением произнес Датос. Мы сделали два шага вперед, встали на одно колено. Стоящие за нами укрепили мушкеты на сошках. Снова прогремели выстрелы, от которых было просто невозможно увернуться. Но испанцы лишь встали на место убитых. Их ответного огня мы практически не замечали. Сражение превратилось в бойню. А затем совершенно из ниоткуда донеслось конское ржание. Мы повернули головы почти одновременно. Одновременно и в наш тыл, и в тыл жандармов Канде Неслись новые свежие испанские всадники. На мгновение меня бросило в пот. Я вдруг вспомнил какой-то видос с Ютуба, где говорилось о том, что испанцы до последнего ждали прибытия фонбека. Но немец недостаточно серьезный отнесся к угрозе и опоздал. Вот только из-за той сбучки что мы устроили испанцам во Фландрии, нерасторопный фон Бек был направлен именно сюда. И сейчас на нас неслось подкрепление. — Рогом! — заорал Детревил, разворачиваясь к вражеской коннице. Мушкетеры строились быстро, но среди нас не было пикинеров. Шансы выжить при кавалерийском наскоке были минимальными. Тем не менее, на наших плечах лежали голубые плащи с крестом, а значит, гордость его величества. Отступить мы бы все равно не смогли. Бегущую пехоту всадники рубят с особым весельем, поскольку никакого сопротивления та оказать не может. Я снова оказался в первом ряду и припал на колено. Надо мной стоял Анри де Ремиц, мушкеты были уже заряжены. Мы одновременно ставили запаленные фитили. Все повторилось. Залп, два шага назад, перезарядка, два шага вперед и залп. — Не самая плохая смерть! — крикнул мне до биржерак, глядя на приближающихся всадников. — Успеем еще по разу! Он засыпал порох в ствол. Ни у кого из мушкетеров не дрожали руки, хотя каждый понимал, что этот выстрел будет последним. Я усмехнулся, стараясь перекричать шум боя, спросил у Дорамица. — Не помолишься за нас, Андрей? — Я помолился за наши души перед боем, дружище. Гугенот бросил на меня прощальный взгляд. В нем не было ни капли холода, столь обычного для этого сурового человека. Мы перезарядились, сделали два шага вперед. Зрение стало полностью туннельным. Даже если бы по правую руку от меня разверзлось небо и появились ангелы, я бы этого не заметил. Все внимание было обращено на ставших вдруг гигантскими фигуры всадников. Я выстрелил, испанец упал, но рядом с ним был еще десяток его друзей. А потом прямо в бок испанской кавалерии ударили наши жандармы. Мушкетеры закричали от радости от возбуждения. Наш резерв под командованием барона де Сиро отреагировал на внезапную угрозу молниеносно. Мы, в свою очередь, сделали для кавалерии все, что могли. Детривиль скомандовал нам соединиться с пехотой по центру. Он крикнул. — Слышали, что д'Артаньяновские стрелки положили двух офицеров из своих аркибуз? Мушкетеры ответили нестройным гулом. — А слышали, что эти черти выучились палить на ходу? Это было только частичной правдой. Я с некоторым трудом добился того, что научился сам и научил своих парней перезаряжать мушкеты на марше. Но о стрельбе не могло быть и речи. Мушкетеры снова ревниво взревели. Я рассмеялся, а Депорто ударил меня кулаком в плечо, чтобы не нарушал дисциплину. — Хотите, чтобы нашу славу забрали гасконские стрелки? — «Никогда!» — в один голос закричали мушкетеры. «Тогда, мушкеты, заряжай!» Не скажу, что все мушкетеры справились с командой идеально. Но их подстегивала, уже ставшая мне понятной, гордость за свое элитное подразделение. Словно перезаряжались они не умением, а гонором. И я нисколько не удивился, когда это сработало. детревиль дал нам времени больше, чем я б требовал от своих, но оно и понятно. Капитан-лейтенант скомандовал, мы остановились и снова выстроились в четыре линии. Прогремели новые выстрелы. Испанская пехота только что вновь обретшая надежду и не думала сдаваться. Кавалерия на правом фланге продолжала бой. Канде и резерву удалось соединиться, и сейчас все зависело от них. Мы почти добрались до своей пехоты, и в этот момент кто-то из испанцев решился на последний отчаянный шаг. Пользуясь тем, что кавалерия обеих сторон связана боем, неостановимые испанские терцы двинулись вперед. Ощетинившись пиками, ведя нестройный огонь из аркебуз, они пошли прямо на нас.